«Забыл о мускульной реакции?» «Неглупо задумано», — грустно подумал я. В ту же минуту, когда она смолкла, близкий от грома раздался едва ли не над нашими головами. Сверкнула молния. Буря была совсем рядом. «Миссис корта, обратился к ней шериф. Она указала на сундук. «Он никогда не бывает закрыт», — объяснила она. «Но вы уже искали в нем